20 -е. кощей бессмертный, бесстрашный и удивленный осмотрев столы с приготовленными для него угощениями кощей старался изо всех сил сохранить серьезное выражения на лице так так так Пользуясь тем что никто ее не видит кладенец не скупилась на словесные отзывы о сотворенных девицами яствах «Смотри, на тортике Кикимора есть пара отпечатков лягушачьих лапок. Как думаешь, она из местного болота помощниц себе призывала? Или лягушку заставила перевоплотиться и помочь ей?» Такая история однажды имела место быть. В детстве, когда Кикимора только училась управлять подвластной ей живностью, она вместе с призывом простых квакушек умудрилась подчинить и царевну лягушку своей воле. Скандал тогда разразился знатный. Отец Кощея даже был вынужден вмешаться, так как сами родители юных дарований разобраться были не в состоянии. Обоюдные извинения в итоге сгладили конфликт, но Кикимору с тех пор обучали более ответственно, не разрешая приближаться к границам их территорий. От царевне запретили использовать вторую ипостась, где ей хочется, ограничившись лишь помещениями дворца. Ох, и криков тогда было от юной лягушки. Ей же так нравилось сидеть на кувшинках и греться на солнышке. «Лебедь обсуждать не будем, она у нас бесспорный победитель!» Продолжала меч заглядывать в каждую посудину. «О, царевна лягушка! И смотри, опять следы лапок! Как думаешь, квакушке сначала одной помогли, затем следующей? Или просто в две дружины кошеварили? Представив себе дружину лягушек, Кощей все же не сдержал ухмылку. Правда, девушки, ожидающие его решения, никак на это не отреагировали. Он бы на их месте тщательно отслеживал реакции человека, из-за которого они тут собрались. Но сами невесты, они лишь высокомерно переглядывались. Каждая из них была уверена в своей безоговорочной победе, ведь чему-чему оготовить -чему, их с детства учили. Жаль, что не по-настоящему. «Смотри!» — хихикнула Кладенец, привлекая внимание Бессмертного. «Варваре красе явно помогали мыши. Наконец-то разнообразие! А то все земноводные да земноводные!» «Девушки!» Покачав головой, Кощей решил больше не затягивать с результатами. «Вы все постарались на славу. За что я вам благодарен?» «Но мне больше по нраву пришлись угощения, приготовленные царевной лебедь. В этом испытании я отдаю первенство ей». Победительница слегка склонила голову под осуждающие шепотки своих конкуренток. «Опять она? Почему она? Да быть не может!» «Но ты не попробовал ничего из того, что лежит на столах». Не сдержала свое недовольство Василиса Премудрая, обратившись к бессмертному. «Мне это не требуется», — ответил Кощей. «Я выбирал по внешнему виду». «Как с лица воду не пить, так и на красоту харчей смотреть не гоже. сделала шаг вперед Варвара Краса. «Внешность обманом обернуться может». Слова девушки царапнули память Кощея. Он словно на его услышал голос Едвиги. И ты за ней бегать устанешь. Главное, сдаваться не вздумай, да в душу смотри. Остальное все может обманом обернуться. Как бы ему хотелось поговорить с ведьмой и спросить, что она тогда имела в виду, говоря про царевну и его роль в ее жизни, но... С тех пор, как Алатырь обратил царство салтана в камень, Едвигу больше никто не видел. «Я вот тоже требую, чтобы Кощей попробовал сначала, а потом уже и...» «Ты что-то требуешь?» — перебил бессмертный возмущенный писк царевной лягушки. «От меня? Я не ослышался». Гробовая тишина стала ему ответом. Девушки разом вспомнили, кто перед ними стоит и чем могут грозить такие вольные высказывания. Все же Кощей — это не рядовой царевич». Он — бессмертный. Его власть была не пустым звуком и распространялась далеко за пределы его замка. Сколько существ находится под его защитой и контролем, сколько опасных созданий таит в себе черный лес, а сколько слухов и домыслов гуляет среди людей, делая бессмертных в разы хуже, чем они есть на самом деле. Мысленно хмыкнув, Кощей признал, что пусть лучше бояться, Это удобнее. Приспешники проводят вас отдохнуть. Ожидаемо, не дождавшись новых возражений, бессмертный решил отпустить девушек. На закате вас ждет очередное испытание. «Так скоро?» — нахмурилась царевна-лебедь. «Да», — подтвердил Кощей, стараясь говорить с девушкой мягче. «Не беспокойся. На ночь оно не растянется». Обычное испытание у Горыныча длилось не больше часа, а то и того меньше. Суть его была проста — посмотреть, которая из девушек наиболее открыта для общения с созданиями, от которых в обычной жизни стоит держаться подальше. Род Горынычей — неотъемлемая часть этого мира, но дураков, желающих пообщаться с ними поближе, среди людей практически нет. Еще бы! Сами Горынычи тоже не очень горят желанием идти на контакт. А вот просто поджигать все вокруг и смотреть, как горят другие, — пожалуйста. Но будущая жена бессмертного просто обязана уметь находить общий язык со всеми обитателями Черного леса. С Горынычами, если захотеть, можно договориться, речь они понимают. А остальные... К примеру, те же пауки, которых нынешний Кощей взял под защиту, когда они подверглись истреблению и разрешил обосноваться на своей территории. Арха была благодарна за такую возможность, став неотъемлемой частью Кощеева зверинца. Мысли бессмертного плавно перетекли в сторону Василисы Прекрасной. Почему пауки ее не тронули? У них были счеты с девушкой. Договориться она с ними не могла. Как и обменять свою жизнь на услугу. Пауки были разумны, но речь, жесты, мимика это им было чуждо. Даже сам Кощей пришел с ними к определенным соглашениям только при помощи своего меча. Кладенец сумел считать эмоции пауков, примерно поясняющие, что этим созданием было нужно. А вот Василиса, Солнце уже садится. — отвлекла Кощея от размышлений меч. — Нужно предупредить Горыныча, если ты хочешь успеть попугать девушек сегодня. — Ты ведь прекрасно знаешь, что цель испытания состоит не в этом. Без слов, приказав приспешникам избавиться от сотворенной для испытания еды, Кощей открыл прямой проход из этой части замка к выходу на поляне недалеко от убежища Горыныча. — Знаю. Идя рядом с Кощеем, подтвердила меч. Но они каждый раз так забавно разбегаются. Нам главное засечь, какая из девушек побежит последней». «А в этом есть смысл», — безразлично уточнил Бессмертный. «Невесту мы уже выбрали». «Тогда, может, и отбор дальше проводить смысла нет», — недовольно отозвалась Кладенец. «Коша, это традиция. Они важны». «Да». Подойдя к входу и отодвинув занавес, бессмертный удивленно замер, услышав знакомый женский голос. «Да быть не может!» озвучила меч мысли мужчины, тоже сразу определив, кому он принадлежит. Переглянувшись, они прошли дальше, чтобы застыть в нескольких метрах от мирно беседующих Василисы Прекрасной и Горыныча. «Ты пойми, Горынь!» Василиса сидела напротив развалившегося горыныча, разговаривая с центральной головой, в то время как две остальные мирно посапывали рядом, состоящими на полу кружками. Ты, как средний ребенок в семье, буф, глупо хихикнув, девушка встряхнула головой, словно пытаясь собраться с мыслями и вернуть лицу серьезное выражение. Буфер, во. Пользуясь своей невидимостью для окружающих, кладенец приблизилась к ним и на показ зажала нос, заглянув в кружки. И вот даже без кривляний кладенца что-то подсказывало кощею, что не чай с ромашкой пили Василиса с Горынычем. Это что за зверь такой? Растягивая слова, переспросил в ответ у девушки Горыныч, как и Василиса, не видя ошарашенное в изумлении лицо воплощение меча. «Это не зверь!» Снова икнув и посмеявшись над этим, Василиса прекрасно опустилась в объяснение, активно жестикулируя. «Буфер, ты как громотвод, связующее звено между старшим и младшим ребенком. Баланс поддерживаешь». «А вот да!» Центральная голова так сильно закивала, выражая свое согласие со словами собеседницы, что, не рассчитав, впечаталась подбородком в каменный пол, громко лязгнув зубами. «Ой!» Испуганно взмахнула руками Василиса, пытаясь подняться на ноги, но как-то совершенно неуклюже завалилась на бок. «Ой!» «Я в порядке, Васюля?» Выпрямив шею, голова наконец-то заметила — замершего рядом Бессмертного. «Здравствуй, Кощей! Суп будешь?» «Объясни-ка мне, Горыныч!» «Не давай и и ему ничего!» <связь> — крикнула Василиса Прекрасная, перебивая Бессмертного, сумев вернуть себе сидячее положение и обиженно посмотрев в сторону Кощея. «Он же в лесу меня бросил с, коз... <связь> с Иваном. Топ его там подбросила и не сразу отпустила. Кто здесь? Вдруг завопила правая голова, слишком резко выпрямляясь и суетливо оглядываясь по сторонам. Кощей пришел, просветила проснувшуюся морду центральная, смачно зевнув. За результатами испытания видать. «А-а-а!» Понятливо кивнула правая, поворачиваясь на Кощея. «Василиса прекрасная победила, а остальных я не видел. Я вот тоже». «Кто? Что? Где?» Приподнялась левая, открыв один глаз и зорко осматривая. «О, Кощей!» Вытянувшись в сторону насупившейся Василисы, Горыныч громко зашептал. «Ты сказала, что зубы его не сильно рассматривала. Хочешь, подсоблю?» Вопросительно выдала Василиса, но, словно что-то вспомнив, с ехидной улыбкой повернулась в сторону Кащея. «А хочу».